А преподавательница в это время тоже вытерла проступившие на лбу капельки пота. Правда, их появлению предшествовал не выброс адреналина вследствие кошмарного сна, а активное колдовство. Медлен пришлось потрудиться, чтобы приготовить нужное частному детективу зелье, и теперь она чувствовала себя уставшей. Из-за того, что девушку постоянно что-то отвлекало от работы, Она сварила в два раза больше эликсира, чем нужно. Однако Мэдлин, естественно, не собиралась его выбрасывать. Она аккуратно перелила зелье во второй флакон и спрятала к себе в сумочку, где уже валялась коробочка с так мило подаренным Джулией ожерельем. Преподавательница решила, что может отдать лишний флакончик зелья Джереми. Ему с его образом жизни такая вещица точно пригодится». а если она подарит снадобью юнию, директор просто продаст его кому-то из своих знакомых, а девушке достанется лишь вежливое спасибо. Прибравшись в лаборатории, Медлен отправилась к себе в комнату. Сегодняшний день выдался слишком насыщенным. Она и пережила приступ мигрени, и съездила в тюрьму, и согласилась на сомнительную авантюру и приготовила сложное зелье. Неудивительно, что девушка чувствовала себя ужасно уставшей и измотанной. Несмотря на то, что она не хотела ни с кем разговаривать, а мечтала лишь о том, чтобы поскорее очутиться в собственной постели, как назло в коридоре навстречу ей попался Юний. Тот, судя по всему, не просто так прогуливался по замку, а проверял, не разгуливает ли кто-нибудь из студентов в неположенное время и не промышляет ли кто-то из них запрещенным колдовством. Медлен! воскликнул он при виде преподавательницы. «Как твое самочувствие? Больше ничего не мерещилось? Голова не болит?» Девушка невольно поморщилась после такого вопроса. Ей было жутко неприятно от того, что Юни ей не верил и принимал то ли за фантазерку, то ли за сумасшедшую. «Ну, если ты не моя галлюцинация, то со мной все в порядке», — пожала плечами она. «Прекрасно!» улыбнулся директор. «А что там с заказом для нашего детектива?» Деловито осведомился он. Юни был человеком крайне практичным. Возможно, поэтому он и сделал такую карьеру. «Как раз закончила готовить», — ответила Медлен, демонстрируя флакон с зельем. «Завтра утром ему позвоню. Мистер Браун просил, чтобы я сама лично передала ему заказ». Девушка не забывала про свой план выяснить у детектива подробности дела Джереми. «Вот как?» — скинул брови начальник. «Наверное, ты ему понравилась». «Мне все равно», — пожала плечами Мэдлин. «Это не та просьба, которую мне сложно выполнить». «Кстати, недалеко ли ты собралась в отпуск?» Неожиданно поинтересовался Юний. «Вот Зоя! Язык у нее за зубами не держится. Уже успела все разболтать». Недовольно подумала девушка. «С другой стороны, может, это и к лучшему, что больше народа станет знать, где я нахожусь. Если со мной что-то случится, они позвонят в полицию. Если, конечно, уже будет не поздно меня спасать. Я решила, что мне хочется отдохнуть от рутины и слегка развеяться», — вслух уверенно заявила она. «Надоели все эти постоянные студенческие тетради и работа в лаборатории». Директор воспринял это высказывание как камень в свой огород и поспешил поскорее завершить диалог во избежание каких-либо дальнейших упреков. Но для Мэдлин было главное то, что он не стал возражать против ее отпуска и не начал закидывать ее вопросами на тему, почему она едет в Квайт-таун. Девушке меньше всего хотелось посвящать Юне в эту историю. Да и она немного беспокоилась за собственную репутацию. В их институте действовали очень строгие требования к преподавателям. Здесь учились студенты, чьи родители были не последними людьми в магическом мире. И слух о связи с заключенным мог пойти Медлен совсем не на пользу. Наконец, добравшись до своей комнаты, девушка легла в постель, но долго не могла уснуть. Она думала о загадочном Квайттауне. Днем вся эта ситуация виделась ей несколько в ином свете, а сейчас... Ночью накатила тревога. Мэдлин прокручивала в голове слова и предупреждения Зои. До этого разговоры о призраках казались преподавательницей глупой страшилкой, но теперь, столкнувшись в коридоре с загадочным чудовищем, она стала относиться к этому намного серьезнее. Встретиться с целой толпой таких теней Мэдлин категорически не хотелось. Да и вдруг в Квайттауне окажутся не только тени, но и кто-нибудь пострашнее. От этих мыслей девушке сделалось совсем не по себе. И это не говоря уже о пресловутых зеркальщиках. Если призраки могли оказаться байкой и городской легендой, то колдуны, практикующие жутковатые и непонятные обряды, были людьми вполне реальными. И как пройдет их встреча с Медлен, неизвестно». Могла ли она доверять мужчине, которого, по ее собственным ощущениям, видела первый раз в жизни? Вдруг он просто сочинил всю эту красивую байку про будущую жену и путешествие во времени, а сам готов отправить кого угодно в Квайттаун, как живой трофей-приманку? Может быть, зеркальщики просто убьют курьера? Но волнует ли это Джереми? Молодому человеку сейчас было главное избежать виселицы – а уж смерть потенциальной будущей жены он как-нибудь переживет. Девушка порывалась вновь связаться со своим внезапным знакомым и сказать ему, что она отказывается от всей этой авантюры. Пусть просит кого-нибудь другого. Свою белобрысую подружку, например. Мало того, что Медлен согласилась на это опасное путешествие, так ей еще будет вставлять палки в колеса обиженная коллега Джереми. И вдруг Джулия не ограничится одним подаренным ожерельем с непонятной магией. Но одновременно с волной возмущения и негодования на девушку накатывало чувство вины. Ведь она уже пообещала молодому человеку, что спасет ему жизнь, а сама вот так его подставит. Как ей после этого спокойно жить и спать? Перед глазами Мэдлин предстала страшная картина повешенного Джереми, и она поспешно отогнала от себя эту мысль. Так девушка промучилась в своих терзаниях и сомнениях до самого утра. Лишь ближе к рассвету ее одолел сон. Разумеется, из-за этого она совершенно не выспалась и, проснувшись, была не в настроении. Мэдлин решила первым делом разобраться с Томом Брауном. Ей хотелось отдать ему его зелье, чтобы закрыть этот вопрос и заняться другими насущными проблемами. Девушка нехотя набрала номер детектива, А тот, кажется, наоборот, только обрадовался, услышав ее голос. «О, мисс Хоуп, приятно начинать день с вашего звонка», — бодро заявил он в трубку. Но преподавательница его позитивный настрой не разделяла, поэтому ответила довольно сухо. «Я вчера приготовила то зелье, которое вы просили. Оно успело настояться за ночь, поэтому вы уже можете его забрать. Я уверена, что оно будет работать так, как вам нужно». «Я в этом нисколько не сомневаюсь». — заверил ее мужчина. — Вы настоящий профессионал. Не зря же ваши фотографии печатают в учебниках по магии в перечнях имен авторов. — Мне лестно, что вы это заметили. — сдержанно отреагировала девушка. — Мне кажется, я могу вас немного порадовать. — заговорщицки сообщил Том Браун. — Я тоже не сидел сложа руки и сумел добыть немного информации по интересующему вас делу. — Вот как? Мэдлин действительно была заинтересована. «Да. Я готов прямо сейчас телепортировать к вам в институт и все рассказать. Ну, а вы отдадите мне зелье». «Хорошо. Меня это устраивает», — согласилась девушка. Для нее было крайне удобно, что она так быстро решит все вопросы с детективом. Положив трубку, Мэдлин принялась поспешно собираться. Она не любила ярко краситься. Да это было и не положено, работая в школе-институте. Поэтому девушка лишь причесала свои вьющиеся непослушные волосы. Ее они часто раздражали от того, что лезли в глаза и мешались. Преподавательница даже не задумывалась о том, что они добавляют ей привлекательности и шарма, которые так зацепили Джереми. Детектив Браун ждал ее в том же коридоре, где они разговаривали в прошлый раз. При виде девушки он широко улыбнулся. Видно было, что Медлен ему понравилась. но преподавательнице было все равно. Она хотела общаться со следователем лишь на интересующие ее темы и не планировала переводить диалог в более личное русло. «Вот, возьмите». Она протянула мужчине флакончик с зельем. «Благодарю. Мы будем вести беседу именно здесь?» Он обвел глазами коридор, как бы намекая, что место, где во время перемены носятся активные школьники, не слишком располагает к задушевным разговорам. «Разве мы собираемся обсуждать что-то личное?» — скинула брови Мэдлин. «Информация по уголовному делу является достаточно конфиденциальной», — логично напомнил сыщик. Девушка была вынуждена с ним согласиться и пригласила его в свою учебную комнату, где сейчас не было занятий. Детектив предусмотрительно закрыл за собой дверь. Видимо, он действительно не хотел, чтобы этот разговор слышали лишние уши. «Признаюсь, мисс Хоуп, мне пришлось изрядно побегать, чтобы узнать интересующие вас сведения». Начал он. «Приготовить такое зелье тоже непростая задача», — аккуратно напомнила Мэтлин. Браун усмехнулся. «Что ж», — продолжил он, «убитый Фрэнсис Картер, по моим данным, никак не был связан с криминалом». «Да, его отец влиятельный человек. Он занимался политикой и входил в гильдию старейших магов, Но вот сынок оказался обычным разгильдяем. Этот Фрэнсис вел довольно праздный образ жизни. Такая классическая богема. Можно сказать, что ни для кого не представляла особого интереса его убивать. «А если кто-то хотел насолить его отцу?» — поинтересовалась девушка. «Вы же сами говорите, что семья там достаточно солидная». «Да, ну тогда логичнее было бы взять его в заложники». «Потребовать у папаши выкуп, чем просто убить», — покачал головой ее собеседник. «А если это месть за что-то?» «Такой вариант, конечно, исключать нельзя», — задумчиво кивнул следователь. «Но я пока что не нашел в биографии самого Фрэнсиса Картера или его отца таких эпизодов, за которые у кого-либо возникло бы желание прибегнуть к кровной мести». «У людей иногда бывают скелеты в шкафу, которые они очень тщательно скрывают». Пожала плечами медлен. «Я не сомневаюсь в вашей компетенции, как специалиста, но у вас было слишком мало времени, чтобы все выведать». «Возможно», — улыбнулся детектив. «Вам интересны детали самого убийства?» «Да». Девушка поежилась, но вынуждена была согласиться. «Любая информация сейчас не станет лишней». Хоть Мэдлин была и далеко не любительницей смаковать всякие жуткие и кровавые подробности. «Итак, его нашли на полу в доме мага-зеркальщика». «Об этом я догадываюсь», — не удержалась и перебила преподавательница. «Прекрасно, что вы уже о многом осведомлены», — усмехнулся Браун. «Убитый мистер Картер лежал на животе». На его правом плече эксперт обнаружил ожог, оставленный боевым заклятием. «Оно его и убило», — вздохнула девушка. «Нет, тут вы не угадали, мисс Хоуп», — покачал головой следователь. Заклинание лишь оглушило мистера Картера. А потом убийца добил его. Точнее, перерезал горло с помощью осколка, валявшегося на полу. По какой-то загадочной причине весь дом оказался усыпан множеством зеркальных осколков. Кто-то разбил абсолютно все зеркала во всем помещении, а их там было просто бесчисленное количество. «А что по этому поводу говорит сам хозяин дома?» — нахмурилась Мэдлин. «Это он пригласил к себе Фрэнсиса Картера. Зачем? Они были знакомы?» Кто, в конце концов, перебил все эти зеркала и для чего это понадобилось? Может быть, в доме произошла какая-то грандиозная ссора или даже сражение? «Вы задаете очень много вопросов», — ухмыльнулся детектив. «И они, конечно же, правильные. Может быть, вам самой попробовать стать следователем? Хотя это морально тяжело — работать с преступниками. Вы не представляете, как морально тяжело работать со школьниками. «Может быть, в тюрьме и полегче», — отмахнулась девушка. «Но я свою профессию уже менять не собираюсь. А вы так и не ответили ни на один из моих вопросов». К сожалению, полицейские пока что тоже не смогли получить на них ответы. Потому что сам хозяин дома, Макс зеркальщик таинственным образом пропал. Вот уже несколько дней никто не видел его ни живым, ни мертвым. Его местоположение неизвестно». «Очень странно», — задумалась преподавательница. На ее взгляд, логичнее было бы заподозрить в убийстве самого хозяина дома, а не Джереми. В гостиной зеркальщика загадочным образом появляется труп, а сам он бесследно исчезает. Разве это не очевидный повод для подозрений? Даже Мэдлин, которая не была следователем, это показалось странным. Или стражи порядка поделились с Томом Брауном не всей информацией? Может быть, им известно намного больше, и поэтому они подозревают именно Джереми, а не кого-то другого. Видимо, у девушки был слишком задумчивый вид, потому что детектив поспешил ее немного отвлечь. «Мисс Хоуп, не стоит так сильно переживать по поводу этого убийства. Вы выглядите уставшей и встревоженной из-за такого стресса». Мэдлин хотела сказать, что она выглядит уставшей из-за недавнего приступа мигрения и бессонной ночи, но решила не вдаваться в подробности. Странно, что убийца использовал сразу столько способов. И заклятием оглушил, и перерезал горло. Да-да, и это еще не все. Он нанес также несколько ударов ножом в живот и спину. Но почему нельзя было ограничиться одним заклинанием? «Ведь боевые заклятия для того и существуют, чтобы... М -м, не пачкать руки!» Осторожно подбирала слова девушка. «Все верно. Они для того и придуманы», — кивнул Браун. «Но убийца мистера Картера плохо владеет боевой магией. Возможно, он вообще не очень хороший колдун. Из-за этого его заклинание получилось слишком слабым. Оно только оглушило, но не убило». Он это понял и вынужден был довершать дело своими руками. Благо, ему повезло, и вокруг оказалось столько осколков. «Кстати, я не думаю, что это убийца разбил все зеркала. Ему явно достаточно было бы одного». Эти аргументы очень заинтересовали Мэдлин. Судя по всему, Джереми был отнюдь не дилетантом в плане боевой магии. Его заклинание должно было получиться сильным и мощным, таким, чтобы сразу уничтожить противника. Да и профессиональный киллер никогда не работает так грязно. Он убивает с одной пули, с одного удара ножом или молниеносно перерезая горло. Здесь же, похоже, действовал дилетант, который или никогда не убивал прежде, или явно не имел большого опыта в этом мрачном деле. Отчасти такая информация успокоила девушку. Ведь выходило, что молодой человек ей не соврал. Кажется, он действительно не имел никакого отношения к убийству загадочного Фрэнсиса Картера. «Спасибо за полезные сведения», — искренне поблагодарила Мэдлин. «И вам спасибо за зелье», — лучезарно улыбнулся Том Браун. «Я постараюсь выведать еще какие-нибудь подробности. У меня было слишком мало времени. Я вам позвоню». «Может быть, мы встретимся и обсудим новые детали этого дела в каком-нибудь более уютном месте. Например, за столиком в кафе». «Я буду благодарна, если вы сообщите мне еще что-то по моему вопросу», — уклончиво ответила девушка. Она не собиралась идти ни на какие романтические встречи с детективом, но боялась, что сейчас ее резкий отказ может его обидеть, и он больше не сообщит ей ничего ценного. «Простите, мне нужно торопиться на занятия», — соврала преподавательница. «Меня ждут студенты». «О, да, конечно, дети — это святое», — поспешно кивнул Браун. «Еще раз искренне вас благодарю, мисс Хоуп». Медлен поспешно скрылась за дверью, опасаясь, что в качестве благодарности детектив вдруг захочет поцеловать ей руку или предпримет еще какой-то романтический жест. Судя по всему, он был тот еще ходок. а у девушки он не вызывал никакой симпатии как мужчина. Естественно, никаких уроков у нее сегодня не было, ведь она официально взяла отпуск. Поэтому Мэдлин вернулась обратно в свою спальню и решила оттуда телепатически связаться с Джереми. Тот был только рад такому проявлению внимания. В тюрьме ему было откровенно тоскливо. Деятельный и активный молодой человек чувствовал там себя, как тигр, запертый в клетке. «О, привет!» – раздался в голове у девушки радостный возглас. «Еще немного, и я сам буду готов повеситься от тоски, бещей либо посторонней помощи. Так, может, мне тогда и не нужно ехать в Квайттаун?» – невесело усмехнулась Медлен. «Нет, нет!» – поспешно заявил Джереми. «Пожалуй, я еще чуть-чуть потерплю и посижу в этой камере». «Я тут получила кое-какую информацию». Девушка решила не скрывать свой разговор с Брауном и в подробностях пересказала все бедному узнику. «Знаешь, это звучит немного не так, как мне говорил следователь, ведущий мое дело. Как его мистер Эверсон, кажется. Интересно, почему твоему детективу все рассказали иначе?» Молодой человек всерьез задумался над этим вопросом. «Похоже, они меня тут за откровенного дурачка держат». «Вот же сволочи! Они явно догадываются, что это не я, но все хотят на меня повесить!» Джереми очень разозлило подобное отношение. «Нет, он, конечно же, сам не без греха, но если бы его судили за собственные преступления, это был бы совсем иной разговор. А так, это беспредел полнейший. Хотя из-за свои поступки молодой человек, конечно же, не хотел отправиться на виселицу». «Я тоже подумала, что ты бы точно сумел убить своим заклятием», — честно признала Мэдлин. «Ха, разумеется», — рассмеялся Джереми. «Не хочу хвастаться, но чтобы убить неподготовленного противника, а я думаю, этот Фрэнсис Картер был именно таким, мне бы не пришлось прилагать особых усилий. Конечно, я бы справился одним заклятием или...» «Нет, пожалуйста, не нужно подробностей», — перебила его девушка. «Я тебе вполне верю». «Извини, у меня немного другой образ жизни, и я не привыкла слушать про все эти ужасы. Мне достаточно того, что я убеждена в том, что ты не причастен к данному убийству». «Ну, если мы когда-нибудь действительно поженимся, то тебе предстоит услышать еще много чего интересного», – подумал молодой человек, но в их телепатическом разговоре он решил об этом не упоминать, чтобы лишний раз не пугать будущую жену. «Я так понимаю, что с отпуском ты все решила». Осторожно начал он. «А я так понимаю, ты хочешь спросить, когда я отправляюсь в Квайттаун?» хмыкнула преподавательница. «Ну, честно говоря, да», признал ее собеседник. «Не думай, что я на тебя давлю. Просто я нахожусь сейчас в такой ситуации, ну, в общем, ты в курсе. Но для начала тебе нужно раздобыть зеркальный ключ. Смысл ехать без него? Я узнал имя человека, у которого он может быть». «Некий Майкл Стивенс владеет своей галереей-магазином, где выставляет различные артефакты и прочие полезные безделушки. Наведайся к нему, пожалуйста. А если он меня... М -м, пошлет куда подальше с моими просьбами и твоим неразменным артефактом?» Недовольно поинтересовалась Мэдлин. «Ну, пошлет так пошлет. Подумаешь, это не смертельно». Беспечно ответил Джереми. «Для тебя это, может, и вполне привычное дело. А мне лично такое не нравится», — категорически заявила девушка. «Так же, как и поездка в этот Квайттаун. Знаешь, иногда это полезно — посмотреть своим страхом в глазах, чтобы избавиться от разных фобий», — парировал молодой человек. «Я слышала про одного мужчину, который очень боялся леопардов и всяких больших диких кошек. У него начиналась паника даже при одном их упоминании». «Так вот». «Он пошел к психотерапевту, а тот тоже заявил ему, что надо не бояться смотреть своим страхом в глаза, прорабатывать фобии». «И что?» – не понял Джереми. «И в итоге его съел леопард». Mm. Знаешь, меня в этой истории больше волнует, а где он умудрился встретить леопарда?» – искренне удивился молодой человек. «За всю свою жизнь я видел их только в цирке. И то один раз». Психотерапевт посоветовал ему отправиться на сафари во время отпуска, а там произошел несчастный случай. «Пожалуй, после таких историй я бы боялся не леопардов, а психотерапевтов» с их дурацкими советами. «Ладно, что спорить», – обреченно вздохнула Мэдлин. «Раз иного выхода нет, я телепортирую к этому Стивенсу. Только предупреждаю, я очень плохая актриса, и все мои эмоции написаны у меня прямо на лице». «Поэтому я абсолютно не гарантирую, что он купится на трюк с неразменным артефактом в моем исполнении». «Попытка не пытка», – беспечно заявил Джереми, которому по факту уже нечего было терять. «Только лучше не надо сразу тратить все лимиты на заклятие перемещения», – посоветовал он, опираясь на свой опыт. «Мало ли, вдруг тебе придется срочно телепортироваться, когда ты окажешься в Куайттауне, а все попытки будут уже исчерпаны». «Лучше сейчас один раз перенесись к моей машине, а потом уже передвигайся на ней». «Легко сказать. Я никогда не была за рулем», – искренне стала переживать девушка. Для нее сама мысль о том, чтобы одной куда-то поехать, будучи водителем, вызывала панику и страх. «Успокойся. До Квайттауна нужно будет ехать по шоссе, по прямой дороге. В моей машине есть функция автопилота». Просто включишь ее и поползешь на одной скорости. А вот в городе придется немного постараться. Но ты просто двигайся очень медленно. Да я даже знаков не знаю. Не волнуйся, есть немало водителей, которые их не знают или не помнят или вообще прав не имеют. Но как-то же ездят. Но Медлен такой аргумент не особо утешил. Она была человеком старательным и ответственным. Поэтому подобное пришлось ей совсем не по душе. Но деваться было некуда. Раз уж она пообещала, то глупо было бросать все на половине пути. В конце концов, сейчас у каждого в телефоне есть и навигатор, и карта. Дорогу она как-нибудь найдет. Да и машина у Джеремис, его слов, весьма неплохая. На время попрощавшись с молодым человеком, девушка принялась собираться в дорогу. Она подумала, что при хорошем раскладе, если ей удастся сразу заполучить зеркальный ключ, она может, не мешкая, отправиться в Квайт-таун. Чем быстрее она начнет, тем скорее закончит это непростое дело. Преподавательница проверила, на месте ли неразменный артефакт, ключи от машины Джереми и его доверенность, а также положила в сумку некоторые свои личные вещи. Расческу, сменную одежду, зарядку для телефона, бутылку воды, крекеры и прочее, что могло ей пригодиться. Затем она с тяжелым сердцем окинула взглядом свою комнату, которую ей совершенно не хотелось покидать и которая казалась сейчас такой родной и безопасной, и вышла в коридор. Мэдлин целенаправленно нашла Зою, чтобы еще раз сообщить ей, что отправляется именно в Квайт-таун. «Давай периодически будем на связи. Я стану тебе писать», — предложила девушка. «А если я вдруг пропаду, то ты знаешь, где меня искать». Можешь рассказать об этом Юнию или обратиться в полицию». «Ты так и не оставила свою сумасшедшую затею», — покачала головой коллега. «Теперь я буду очень за тебя волноваться. Боюсь, что при таком раскладе у меня появится желание вызвать полицию, даже если ты не будешь отвечать мне более пяти минут». «Не надо», — улыбнулась Медлен. «Надеюсь, все не настолько плохо». «А я вот не верю, что ты едешь туда ради какого-то там родственника», — уверенно заявила Зоя. «Можешь меня сколько угодно переубеждать, но я не удивлюсь, если потом выяснится, что ты влюбилась в какого-то опасного парня, с которым лучше было вообще никогда не связываться. И я тебя предупреждала». Девушка только махнула рукой в ответ на это. О чем сейчас было спорить? Медлин перенеслась к дому, где Джереми арендовал квартиру до того, как его арестовали». Здесь преподавательница ранее уже успела пересечься с Джулией, которая вручила своей сопернице загадочное ожерелье. Девушка сама не знала зачем, но также положила его в сумку, захватив с собой. Возможно, ее просто терзало сильное любопытство. Что же такое могла подсунуть хитрая блондинка? Медлин планировала на досуге снова повертеть эту вещичку в руках и прислушаться к магической ауре ожерелья. Вдруг в голову придет какая-нибудь догадка. Также она оставила при себе флакончик с зельем невидимости, который оказался лишним. Кто знает, что может пригодиться в этом путешествии. В доверенности, выписанной молодым человеком, были указаны номер и марка его автомобиля. Поэтому девушка без проблем его нашла. Он действительно выглядел весьма симпатично. Красивый, современный и дорогой черный кроссовер. Преподавательница без всяких проблем открыла машину и с тоской уселась на водительское сиденье. Все ее представления о вождении сводились к тому, что, кажется, нужно иногда поворачивать руль. Но этого было явно недостаточно для полноценной поездки. «Я на месте», — обреченно произнесла она, вновь связавшись с Жереми по телепатической связи. «У тебя такой голос, будто это не меня, а тебя собираются повесить!» Не удержался и рассмеялся молодой человек. «Ты же в машине, а не на гильотине! Успокойся!» «Но я ничего не умею!» Чуть не заплакала Мэдлин. «Я сейчас тебе все объясню!» Поспешил заверить ее Джереми. «Смотри, вот у нас есть коробка передач. Какая коробка? Где она лежит? Мне нужно ее открыть?» М -м, «Ладно, понятно!» «В общем, буквально под твоей правой рукой должен быть переключатель скоростей. Видишь такой рычаг?» «Да, кажется». «Прекрасно. Я уже наблюдаю в тебе талант к вождению». Подбодрил ее молодой человек. «Там есть режимы. Можно переключиться на парковку, нейтральную передачу, задний ход. Для начала поставь на D. Туда входит весь диапазон скоростей». «Просто включить этот режим, и она поедет?» «Ну, не совсем». Джереми было смешно, но он старался не засмеяться. В конце концов, он ведь и сам далеко не все умеет делать. Например, не может так колдовать, как Мэдлин. Ему совершенно не даются целительные заклятия и так далее. «Еще у тебя есть две педали – газа и тормоза. Твоя правая нога во время движения должна находиться на той, что справа. Это газ». «А левая на левой? Нет, нет». «Левая нога вообще не должна быть задействована. Если тебе нужно будет затормозить, то ты просто переставишь правую ногу на педаль тормоза. Ну и, естественно, если ты сильнее станешь давить на газ, то машина поедет быстрее. Будешь отпускать – медленнее. И еще постарайся не забывать включать поворотку». В конечном итоге с горем пополам молодому человеку удалось объяснить девушке основы вождения. Да и она была достаточно способной ученицей, чтобы довольно быстро все запомнить. «А что это за стрелочки на передней панели?» заинтересовалась Мэдлин, когда с педалями и переключением передач все стало более-менее понятно. «Там находится спидометр. Ты будешь видеть, с какой скоростью едешь», терпеливо пояснил Джереми. Он уже начал понемногу жалеть, что предложил преподавательнице свою машину. Он полагал, что она знает хоть какие-то азы, но, судя по всему, девушка привыкла всю жизнь пользоваться только заклятиями телепортации, и от вождения была далека, как от луны. Если она ездила в такси, то явно не утруждала себя тем, чтобы следить, что там делает водитель и куда смотрит. Молодой человек мысленно прикинул, что, возможно, перед тем, как попасть в тюрьму, Он в последний раз видел свой любимый автомобиль в целости и сохранности. Скорее всего, его бедную машину ждет незавидная участь. С другой стороны, стоит ли думать о материальных ценностях, когда на кону стоит вопрос жизни и смерти? Новый автомобиль он сможет без проблем купить, выполнив еще какой-нибудь заказ. А вот вторую жизнь не купишь. Да, кстати... спохватился Джереми, которому сейчас пришлось примерить на себя роль автоинструктора. «Не забывай, пожалуйста, контролировать количество бензина. Это тоже будет отражаться на передней панели, которая находится прямо перед тобой. Ты все запомнила?» «Вроде да», — не очень уверенно подтвердила Мэдлин. «Я надеюсь», — вздохнул молодой человек. Хотя в душе его надежды на то, что он вновь увидит свою машину без единой царапины, уже давно растаяли. «Это была твоя идея, чтобы я отправилась в Квайттаун на твоем автомобиле», — напомнила девушка, почувствовав настрой своего собеседника. «Ну не пешком же тебе идти в этот городишко», — резонно заметил Джереми. «Поезда и автобусы туда не ходят, так как официально там никто не живет, а заклятие телепортации лучше приберечь на всякий случай». «Ладно, бог с ней, с машиной». «Главное, добудь этот зеркальный ключ и постарайся вытащить меня отсюда. Я буду тебе чрезвычайно благодарен. Остальное не важно». «Ладно, тогда я сейчас найду в интернете адрес галереи этого Майкла Стивенса и проложу туда маршрут в навигаторе», — решила Мэдлин. «Выйду с тобой на связь чуть позже». Поддержка телепатического диалога тоже требовала определенного напряжения и концентрации. и девушка уже успела немного подустать, учитывая еще тот факт, что ей параллельно приходилось запоминать новую для себя информацию. «Почему нельзя, наконец, изобрести автомобили, которые сами будут возить пассажиров куда нужно?» — подумала она. «В мире существует столько различных заклятий, прогресс не стоит на месте, а до таких важных вещей никто не додумался. Жаль, что у меня нет никаких технических способностей». Сама бы что-нибудь изобрела». Мэдлин вздохнула и принялась изучать маршрут до галереи пресловутого Стивенса. Девушка сильно увлеклась этим занятием и совсем забыла, что, усевшись в машину, она даже не подумала заблокировать двери. Впрочем, Мэдлин и не знала, как это сделать в автомобиле Джереми. Но на ее беду такая беспечность не прошла даром. Кое-кого привлекла хрупкая молодая девушка, растерянно сидевшая за рулем крайне дорогой машины. Преподавательница вздрогнула от того, что кто-то резко распахнул пассажирскую дверь. На сиденье рядом с ней плюхнулся подозрительного вида парень с серой куртки и черной вязаной шапочке. Выглядел он как-то неопрятно. Выбившиеся из-под шапки отросшие русые волосы были грязными, а трехдневная щетина добавляла образу неряшливости. А дальше все происходило почти как в кино. В руках у неизвестного оказался пистолет, который он направил на опешившую медлен. «Быстро жми на газ и гони как можно скорее!» — скомандовал он. Для девушки это было равносильно самому страшному кошмару. Она так боялась находиться за рулем, что сейчас больше испугалась не пистолета, а требования ехать на высокой скорости. Нахлынувшие эмоции даже придали ей какую-то неожиданную уверенность. «Вы издеваетесь?» — искренне возмутилась она. «Вокруг припарковано полно автомобилей. Почему вы выбрали именно этот?» Бандит, кажется, не ожидал такой реакции. «Ты что, дура?» — озадаченно спросил он. «Я тебе сказал, гони, а то застрелю. Ты думаешь, у меня в руках игрушка, что ли? Тут пули самые настоящие. Один выстрел — и ты труп». «Езжай давай быстро!» «Да не умею я водить!» Чуть не плача ответила преподавательница. «Не умею! Что вы все ко мне пристали со своей ездой?» Мэдлин не выдержала и разрыдалась. Такой порыв эмоций окончательно поставил в тупик потенциального вора. э, -э Ну, вылезай тогда из машины! Живо! Я сам поведу!» Велел он. Девушка перестала рыдать и серьезно поинтересовалась. Вы хотите ее угнать? Нет, помыть за бесплатно. Огрызнулся парень. Вали давай отсюда, пока я не передумал. Вылезай, а то убью. В голове у Мэдлин всплыл тот диалог, где Джереми называл ей цену своего автомобиля. Потом она вспомнила свою зарплату и представила, сколько ей придется работать, чтобы вернуть ему долг. Даже если устроиться репетитором, есть один хлеб и пить самый дешевый кофе. Без кофе девушка никак не могла. А еще что-нибудь продать, ей все равно не хватит денег с ним расплатиться. Разве что пойти в рабство. «Убивайте», — вздохнула девушка. «У тебя что, совсем с головой плохо?» Похоже, этому автомобильному вору еще никогда не приходилось сталкиваться с подобным поведением. «Нет, просто это не моя машина. Лучше вы меня сразу убьете, чем я буду должна кому-то 15 миллионов». Или сколько она там стоит?» Сложно сказать, что бы ответил на это потенциальный угонщик, но лицо паренька резко переменилось. Черт, Копы!» В панике крикнул он и выскочил из автомобиля, бросившись бежать. Шокированная Мэдлин смотрела ему вслед, не веря своим глазам. «Мисс, с вами все в порядке?» Спросил подбежавший к машине полицейский. «Да, слава богу, что вы здесь!» Задыхаясь от волнения, произнесла девушка. «Этот человек нацелил на меня пистолет и хотел угнать мой автомобиль. Не волнуйтесь, мои коллеги его догонят. Вы не пострадали? Вам не нужна медицинская помощь?» «Нет-нет, со мной все хорошо», — заверила Мэдлин. «Тогда вам нужно проследовать в участок и написать заявление». Девушке вновь стало не по себе. Ей абсолютно не хотелось ехать в полицию, ведь там ей могут задать множество неудобных вопросов. Например, почему заключенный, почти приговоренный к виселице, и не приходившийся ей ни мужем, ни родственникам, вдруг выписал Медлен доверенность на собственный автомобиль? Уж не собирается ли она сама участвовать в какой-то преступной схеме? Девушка понимала, что сейчас следует меньше всего привлекать внимание к этой ситуации и ее потенциальной поездке в Квайт-таун. Поэтому поспешно проговорила. «Нет, я не буду писать заявление. Этот человек не сделал мне ничего плохого. Я никак не пострадала. А то, что он залез ко мне в машину, так это я сама виновата. Нельзя вот так сидеть с незакрытыми дверями». «Вы уверены?» Удивленно переспросил полицейский. «Вы же понимаете, что этот человек может теперь напасть на кого-то другого и попытаться угнать чей-то еще автомобиль». «А я считаю, что нужно каждому дать шанс исправиться. Может быть, он возьмется за ум. Я же имею право не писать заявление». «Да, конечно, это ваше право». Недовольно кивнул страж порядка. «Тогда спасибо вам за помощь, но я поступлю так». Полицейский укоризненно покачал головой, молча отдал честь и удалился. А девушка в очередной раз с облегчением выдохнула. Слишком много стресса она пережила за такой короткий промежуток времени. Она сама догадалась, как заблокировать двери, и поспешно это сделала. «Да, кажется, в том, чтобы обладать какими-то дорогими вещами, есть много своих минусов», — подумала она. «Всегда будешь привлекать внимание всяких непорядочных людей, воров и мошенников. Это Джереми нечего бояться. К нему этот паренек бы и не полез». «А если бы полез, то крепко бы за это получил и десять раз потом пожалел». Вспомнив про молодого человека, Мэдлин решила связаться с ним и рассказать про недавнее происшествие. «Представляешь, со мной тут такое случилось!» — раздался в голове Джереми взволнованный голос. «Тебя не отпустили в отпуск?» — деловито осведомился молодой человек. «Нет». «Представь, я продолжила стоять на парковке, и вдруг в мою машину заскочил какой-то парень, направил на меня пистолет и сказал, чтобы я выметалась. Это был настоящий автомобильный угонщик. Хорошо, что рядом оказались полицейские. Какой ужас! А с машиной-то все в порядке? Спасибо за беспокойство. Явно видны твои приоритеты». Усмехнулась девушка. «Да, с твоим автомобилем все хорошо. Можешь считать, что я не позволила его угнать». но мог бы хотя бы из вежливости поинтересоваться и как я. «Ну, это же очевидно, что если ты со мной разговариваешь, значит, ты жива и здорова». Попытался оправдаться Джереми. «Ладно, все с тобой понятно», вздохнула Мэдлин. «Я отправляюсь к этому Стивенсу». «Отлично, желаю удачи», искренне произнес молодой человек. Девушка снова вздохнула, и мысленно, повторив все инструкции Джереми, выехала с парковки. Ехала она не очень хорошо. С непривычки Мэдлин слишком резко тормозила и забывала включать поворотку. Некоторые водители ей недовольно сигналили. Но преподавательница все равно была с собой довольна. Она посчитала, что для человека, который сел за руль первый раз в жизни и никогда раньше не учился вождению, она ехала очень даже неплохо. Самым трудным для нее оказалось движение в городской черте, где было много машин. Когда же она выехала на трассу, то по совету молодого человека включила автопилот и задала нужный маршрут. Дом галереи, принадлежащая мистеру Стивенсу, находилась в получасе езды по шоссе. После того, как ей удалось передать управление автоматике, девушка заметно расслабилась. Это было сделано очень вовремя, потому что погода за окном началась сильно портиться. Все небо затянуло черными, буквально свинцовыми облаками. Стемнело, и видимость ухудшилась. Периодически горизонт освещали росчерки молний, и гремел гром. Мэдлин радовалась, что она сейчас находится внутри машины, а не идет где-нибудь пешком. Чтобы не терять времени даром, девушка решила поискать в интернете информацию про тот самый пресловутый зеркальный ключ. К удивлению преподавательницы, на картинках, которые выдавал ей поисковик, артефакт был совершенно не похож на ключ в классическом его понимании. Скорее, на маленькое зеркало, причем самых различных форм. Попадались прямоугольные, круглые и даже треугольные варианты. Оказалось, что ранее, несколько столетий назад, это был очень популярный артефакт. Но сейчас он практически не использовался, ведь и самих зеркальщиков стало намного меньше. Поэтому точное предназначение ключа уже было забыто. В свободном доступе подобной информации нигде не нашлось. Медлен прочитала, что теперь такие предметы больше представляют ценность как антиквариат, нежели как серьезный обрядовый артефакт. Девушка увлеклась чтением и не смотрела ни на дорогу, ни на приборную панель, рассудив, что автомобиль едет, и это уже хорошо. Но неожиданно машина сама довольно резко остановилась прямиком на трассе. Мэдлин очень повезло, что сейчас на шоссе было крайне мало автомобилей, и она ни в кого не врезалась. Девушка лишь от неожиданности выронила телефон из рук. Преподавательница озадаченно огляделась по сторонам. До пункта назначения было явно еще далеко. Почему же тогда машина остановилась? Может быть, автопилот сломался? Но Мэдлин вроде бы все сделала правильно. Ей стало очень не по себе от мысли, что она могла испортить чужой автомобиль. Делать было нечего. Девушке пришлось снова связываться по телепатической связи с Жереми, чтобы рассказать ему о сложившейся ситуации. «Ты говоришь, что она просто сама резко встала и перестала ехать? И ты не выключала автопилот? Не нажимала на тормоз? Такого не может быть!» Удивился молодой человек. «Да зачем мне врать?» Обиделась Мэдлин. «Я сейчас стою прямо на дороге. Хм. А скажи, что показывает дисплей относительно количества бензина в топливном баке?» «Ой...» Девушка взглянула на переднюю панель и почувствовала себя глупой дурочкой. «Там показывает ноль». Тяжело вздохнув, ответила она. «Но я же тебя предупреждал», укоризненно заметил Джереми. «Чтобы ты не забывала об этом. Знаешь, когда на тебя нападает какой-то чокнутый с ножом, можно позабыть о чем угодно». Огрызнулась Медлен. «Что мне теперь делать?» «Ну, для начала хотя бы выйти из машины, достать из багажника аварийный знак и выставить его на дорогу. Ведь ты стоишь прямо в полосе». «Но там такой ужасный дождь...» Грустно вздохнула девушка, которой совершенно не хотелось выходить под этот ливень. «Тем более. Ты хочешь, чтобы в тебя кто-то врезался? При такой видимости нужно немедленно выставить знак и включить аварийку. Это такая кнопка с нарисованным на ней красным треугольником». Медлен ничего не оставалось, как послушаться. В конце концов, она сама была виновата, что допустила такую ситуацию. Ее ведь предупреждали. Дождь шел стеной, и едва покинув автомобиль, девушка сразу промокла до нитки. Преподавательница открыла багажник и принялась искать аварийный знак среди вещей Джереми. Но того, что нужно, никак не находилось. Пока что ей попадались только какие-то инструменты и даже патроны. «А канистры с бензином у тебя случайно с тобой нет?» Без особой надежды телепатически спросила девушка. «Не думаю. Я как-то привык вовремя заправляться. Для чего мне таскать ее с собой?» «У тебя здесь такой бардак, сам черт ногу сломит!» Недовольно пожаловалась Мэдлин. «Где этот дурацкий знак?» Но вместо мысленного ответа девушка услышала вполне реальный голос прямо за своей спиной. «Что у вас случилось, мисс?» – поинтересовался кто-то. Для Мэдлин это было настолько неожиданно, что она вскрикнула от испуга. Девушка резко обернулась и увидела незнакомого мужчину лет около сорока на вид – в темной куртке с капюшоном. Он подошел совсем близко, но, видимо, из-за шума дождя и дороги, Мэдлин не услышала его шагов. «Простите, я не хотел вас напугать», – поспешно произнес незнакомец. Он был довольно приятным внешне. Просто увидел машину, которая стоит прямо посреди дороги, и девушку рядом с ней. Подумал, что может понадобиться моя помощь. В этом направлении движется мало автомобилей, поэтому вам будет не просто найти другого помощника. «У меня закончился бензин», — честно призналась Мэдлин, чувствуя, как у нее уже зуб на зуб не попадает от холода. «А запасной канистры с собой нет». «Всего-то!» Усмехнулся неизвестный. «Вы все продрогли. Садитесь скорее в машину, я сейчас все сделаю. У меня в багажнике есть и канистра, и воронка. Я люблю ездить на природу, поэтому на всякий случай вожу их с собой». «Но, никаких «но». Вы что, хотите заработать воспаление легких?» Категорично заявил мужчина. «Вы же видите, что я не какой-то маньяк. Я желаю вам помочь. Моя совесть не позволит мне оставить женщину одну в такой ситуации». Девушка вздохнула и решила принять помощь. Она вернулась обратно на водительское сиденье, потому что у нее уже действительно не было сил стоять под дождем. И оттуда наблюдала за тем, как неизвестный помощник возится с канистрой. Другого выбора у нее все равно не было. Без бензина ехать невозможно. Незнакомец справился довольно быстро, после чего взял из своей машины дождевик И вместе с ним залез в автомобиль медлен, усевшись на переднее пассажирское сиденье. Вот, возьмите, дружелюбно улыбнулся он, протягивая плащ девушке. Этот дождь, похоже, зарядил на весь день, а вам еще придется выходить на улицу, когда вы доедете домой. Спасибо, дрожа от холода, ответила преподавательница. Она поскорее включила климат-контроль, установив температуру потеплее. «Сколько я вам должна за вашу помощь? Скажите, я заплачу». «Вы с ума сошли?» — замахал руками мужчина. «Я просто хотел помочь девушке, попавшей в беду, а вы делаете из меня какого-то меркантильного типа. Даже не думайте. Скажите лучше, как вас зовут, а то мы и не представились друг другу». «Мэдлин? Мэдлин Хоуп. А вас?» «Очень приятно, мисс Мэдлин. А я Майкл Стивенс». «Как?» Пораженно воскликнула девушка. «Этого не может быть!» «Почему же?» Удивленно вскинул брови ее помощник. «Потому что я оказалась на этой дороге из-за того, что искала вашу галерею. Это просто поразительно!» «Вот как!» Усмехнулся Стивенс. «На самом деле, ничего такого уж странного тут нет. Я купил особняк в заброшенной деревне и открыл там просторный магазин, а заодно и приобрел себе дом на природе». «В этом направлении мало кто ездит, поэтому вполне логично, что вы встретили именно меня. Это хорошо, что я ехал мимо. Вы могли бы ждать помощи еще очень долго». «Да, это точно», — согласилась преподавательница с интересом разглядывая торговца артефактами. «Кстати, у вас великолепная машина», — искренне похвалил Майкл. «Вы, наверное, совсем недавно ее купили? Отличная модель». «Ага». Кивнула Мэдлин, про себя подумав, что Стивенс, возможно, так с ней любезен, потому что принял ее за богатую дамочку. Еще бы, не каждая может себе позволить такой автомобиль. Девушка решила не разочаровывать своего нового знакомого и не сообщать ему, что машина на самом деле не ее. «Кстати, что же вас привело в мою скромную галерею?» «Я слышала, что у вас много интересных артефактов». Осторожно ответила Мэдлин. «О да, вас не обманули», — улыбнулся ее собеседник. «Что ж, раз вы все равно ехали в мою сторону, я считаю своим долгом, как хозяин, напоить вас горячим чаем. Следуйте за моей машиной, я заодно покажу вам, где находится ближайшая заправка». Девушке не оставалось ничего иного, кроме как согласиться на это предложение. Она даже сделала вид, что сама собирается вести свой автомобиль. Ей почему-то стало неловко признаться Стивенсу, что она едет с автопилотом. К счастью, на заправке, которую он ей показал, был заправщик, сам обслуживший машину Мэдлин. Потому что она понятия не имела, как самостоятельно это сделать. Она и так с трудом смогла догадаться, что надо открыть бензобак. За исключением этого события она добралась до дома галереи Стивенса без особых происшествий. Это оказался огромный трехэтажный особняк, поразивший преподавательницу своими масштабами. При желании тут можно было расположить целую гостиницу, а не только магазин с артефактами. Мужчина любезно провел девушку в дом после того, как она с горем пополам припарковалась рядом. Парковка далась ей еще труднее, чем езда. Правда, хозяин особняка максимально старался ей помочь, показывая, как лучше сдавать назад и так далее. Когда они, наконец, оказались в просторном холле поместья, Мэдлин услышала доносившийся откуда-то со второго этажа женский голос. «Это ваша жена?» — спросила она. Преподавательнице стало неловко. Вдруг супруга Стивенса сейчас решит, что он привел домой какую-то подружку или вообще любовницу. Девушке меньше всего хотелось быть причастной к любой некрасивой сцене. «Нет, это моя племянница», — ответил Майкл. Мэдлин показалось, что на его лице промелькнула тень недовольства, как будто он был не совсем рад гости. «У меня много племянников, а точнее четверо», — продолжил он. «Мне приходится заботиться обо всех них. Мой брат, к сожалению, умер». а его жена пропала в неизвестном направлении после того, как после его смерти выяснилось, что он полнейший банкрот и имеет неимоверные долги. «К несчастью, все дети остались без наследства. Теперь я помогаю им как могу». «Какая грустная история!» — искренне посочувствовала девушка. Но ну что вы, медлен не хватало вам еще переживать из-за этого. Пойдемте в гостиную, я напою вас горячим чаем». Девушка послушно отправилась в указанном направлении. Она действительно ужасно продрогла и теперь боялась простудиться. Стивенс любезно усадил ее в мягкое кресло рядом с камином, где уютно потрескивали дрова. Медлен здесь понравилось. Это было то, что нужно после холодной дождливой улицы. «Я сейчас принесу чай», — мужчина скрылся за дверью. Девушка от нечего делать принялась оглядываться по сторонам. Комната, в которой они расположились, напоминала маленький музей. Старинная мебель, выполненная из массивного дуба, мягкие бархатные диваны-кресла, множество напольных ваз и картин в тяжелых позолоченных рамах. Довершало все это великолепие огромная винтажная люстра под потолком. Правда, сейчас она почему-то не горела. Все освещение в комнате было за счет камина и настольной лампы, стоявшей на резной тумбочке. Мэдлин подумала, что не смогла бы жить в таком месте. Слишком уж здесь много было вещей, и они буквально давили своей многочисленностью и массивностью. К тому же девушка уже привыкла к обилию старины антиквариата в своем родном институте, поэтому подобным ее было не удивить. Стивен свернулся, неся серебряный поднос с фарфоровым чайником, двумя чашками и блюдцами с печеньем, медом и вареньем. «Старался для вас», — улыбнулся он, поставив поднос на столик рядом с Мэдлин. «Это весьма любезно с вашей стороны», — улыбнулась в ответ девушка. «У вас здесь очень интересно. Столько всего старинного? А вы, должно быть, любите старину». «Я?» — удивилась Мэдлин. «Ну да. Не зря же вы приехали к торговцу антиквариатом», — усмехнулся ее собеседник. «Ах, да», — спохватилась девушка. «У меня есть коллекция, правда, еще пока совсем небольшая». «А я вот с детства обожаю все диковинное и необычное», — принялся рассказывать Стивенс. Поэтому и увлекся коллекционированием. «Чем реже артефакт, тем большую ценность он для меня представляет». Впрочем, это касается не только артефактов. Я и в жизни тот еще оригинал. Родные иногда буквально в шоке от моих пристрастий. Вот это печенье знаете из чего? Медлен пожала плечами. Она даже не задумывалась о рецепте потенциального угощения. Из муки, наверное. Ну, и это, конечно, тоже. А так в тесто добавлены сверчки. Печенье из сверчков. Уникальный старинный рецепт. Восторженно сообщил Майкл. «Угощайтесь, кстати». «Нет, спасибо, кажется, я не настолько голодна». Отказалась девушка. «А варенье из чего?» На всякий случай уточнила она. «Варенье самое обычное, вишневое». Пренебрежительно махнул рукой хозяин дома. «Тогда, пожалуй, я буду его». Поспешно решила Мэдлин. «Кстати, вы так и не рассказали, какой именно артефакт хотели бы приобрести». — напомнил ее собеседник. «Знаете, меня заинтересовал зеркальный ключ», — осторожно начала девушка. «Если он, конечно, есть у вас в коллекции».